тихую пристань коммерсанта, отказавшегося от дел, когда вспомнил, что нижний и второй этажи в отеле «Арвиедо» на улице Сен-Лазар не заняты, стоят с заколоченными окнами и дверями. Княгиня Арвиедо по смерти мужа занимала три комнатки в третьем этаже, и Саккар, бывавший у нее по делам, не раз выражал удивление, почему она не извлекает никакой пользы из своего дома.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 Таким образом, он ухитрился наполнять свои особые обширные апартаменты второго этажа: три салона, пять спален, не считая огромной столовой, в которой накрывался стол на 50 приборов. Эта столовая соединялась с лестницей, ведшей в третий этаж, часть которого княгиня отдавала в наймы некоему инженеру господину Гамлену, холостяку, жившему с сестрой.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 За пять лет своего вдовства она учредила приют Святой Марии в Вилетте с белыми колыбелями для грудных детей, с голубыми кроватями для более взрослых, приют, который посещали уже более трехсот детей, далее — сиротский дом Святого Иосифа в Сен-Манде, где сотни мальчиков и столько же девочек получали воспитание и образование не хуже, чем в любой буржуазной семье.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 Вознаградите их с лихвою за все, что они вытерпели. К несчастью, ее безбожно обкрадывали, пользуясь ее неопытностью в делах. сакар открыл ей глаза, проверил ее счеты, совершенно бескорыстно, единственно из любви к искусству, наслаждаясь этой безумной пляской миллионов. Никогда он не обнаруживал такой безупречной честности. В этом колоссальном предприятии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 «В этом закоулке не приходится толкать прохожих». «Кармельское ущелье», — отвечал Гамлен. «Моя сестра срисовала его, пока исследовал местность. Да, вот здесь, между меловыми известняками и парфирами, которые приподняли эти известняки вдоль всего склона горы, залегает серебряное жило, разработка которой, по моим расчетам, могла бы доставить огромные барыши». «Серебряное жило?» — подхватил Сакар.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 если бы цвет кожи и резкие сформировавшиеся черты лица не обличали ее возраста. Она была вылитая мать, но еще более хрупкая, с менее аристократическим видом, с длинной до безобразия шеи, сохранившая только грустную прелесть последнего отпрыска великой расы.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 или вычеркнуть одно блюдо на званном обеде, но отказывая себе во всем в своей домашней жизни, питаясь по целым неделям картофелем без масла, чтоб только прибавить 50 франков к вечно недостающему приданному дочери. Это был скорбный и ребяческий героизм повседневной жизни, и их дом мало-помалу разрушался над их головами.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 Видела деревушки маранитов и друзов, Лепящиеся на скалах, Затерянные в глубине ущелий Среди возделанных и бесплодных полей. И отовсюду, из самых глухих закоулков, Из немых пустынь и шумных городов Она вынесла одинаковое изумление Перед роскошью неистощимой природы, Одинаковый гнев на глупость и злобу людей. Сколько естественных богатств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 о земном шаре, перерытом этим муравейником, который вечно переделывает свое жилье, о непрерывной работе, о новых благах, об удесятерившемся могуществе человека, о все большем и большем подчинении земли его власти. Деньги в союзе с наукой создадут прогресс. Гамлен, слушавший их с улыбкой, напомнил о благоразумии. Все это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 Тут будут добываться уже не миллионы, а миллиарды и миллиарды. С тех пор у них с Гамленом ежедневно происходили долгие совещания. Если надежда была велика, то и затруднения огромны и многочисленны. Инженер, который был в Бейруте с 1862 года во время ужасного избиения христиан-маронитов друзами, не скрывал затруднений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 Наконец-то он найдет свою настоящую дорогу в войне интересов, в стремлении к счастью, которая является и задачей человечества из века в век, стремящегося к свету и радости. В тот же день он застал Каролину одну в кабинете с чертежами. Она стояла перед окном, удивленная неожиданным появлением графини Бавелье и ее дочери в саду в неурочный час.